Шестая глава. Шерван. На плитах каменного пола горел светильник, чадя в черные своды келий. Сквозь низенькую, как лаз, дверь, слегка колебля свет, сочилась свежесть наступающей ночи. Старец сидел, сутулист над светильником, смотрел на длинное пламя, то освещавшее все лицо, то лишь углублявшее морщины на лбу. Смуглое лицо казалось темнее от чистой белизны седин. Сросшиеся брови курчавились завитками, мелкими, как у белого ягненка. Курчавилась и круглая борода, окаймлявшая эту смуглоту. Выпуклые глаза, темные, как черные сливы, слегка подернуты налетом синевы, не отрывались от огня и порой поблескивали красноватым отливом. Он перебирал деревянные шарики длинных четок, и пальцы тонкие, почти девичьи, изредка приостанавливались, замирали, И снова, как бы спохватившись, шарик за шариком отбирали у бесконечной нити. Как не наполнял маслянистый чад всю эту келью, старец улавливал влажный струй воздуха, доносивший запах набухших почек, молодых листьев, миндальную свежесть весенней земли. Иногда старец улыбался, еле слышно напевал стихи Миндаль зацветет и отцветет во мне. Птица взлетит и совершит полет во мне. Необъятный мир во мне уместится, во мне побыв, со мною умрет во мне. Прислушавшись с улыбкой к новорожденным строчкам, он задумался над рождающейся строкой. Может быть, ночь напролет длилось бы это бдение, но уединенный покой прервался. В дверь втиснулся гость. Он остановился в дверной нише, куда лишь порывами достигал слабый свет. Не ступая на порог, поклонился, молча взял пустой купшин, стоявший у двери, и ушел, исчезнув во тьме. Когда, наконец, он вернулся и опустил на место тяжелый кубшин с водой, старец, может быть, додумывая какую-то неподатливую строку, проясняя какую-то смутную мысль, смотрел на гостя пытливо, но молча, словно не в словах, а в облике этого человека искал ответа на свой вопрос. Над бледным лицом гости выселся, как купол барашковый рыжей островерхий колпак, а желтоватое лицо казалось мастерски выточенным из слоновой кости, столь совершенны были все мельчайшие черты лица. Прорисованными тонкой кистью казались усы, спускающиеся к пушистой молодой бородке. Лишь глаза были поставлены неровно, словно вдохновенный мастер, утомившись, лишь небрежно маснул здесь черной тушью. Они смотрели прямо и строго. Маленькой рукой с короткими пальцами гость поправил усы и как бы в раздумье откинул руку, прежде чем прижав ее к сердцу поклониться. Поклонился, но не прямо старцу, а, казалось, светильнику. Старец посетовал. Вот и стемнело, милый имат-аддин. Перед обеденной молитвой видели дым отец Фазлу-Улла. Бог вынул из ножен карающий меч своего гнева. «Идет сюда?» и улыбнулся. — Это придумали муллы, дабы оправдать нашествие. Бич Божий, карающий меч Божьего гнева. И опять с тревогой спросил. — Идет сюда? Он сдвинулся с зимовья. — А можно ли знать, докуда доберется степной пожар? — Одно знаем. Смрад пожарища достанет и досюда, как в прежние годы. Я пришел спросить, не уйти ли вам? — Куда? Люди уходят в горы. Там много неприступных ущелий. Скарб берут с собой. А чего нельзя взять, зарывают. — Нет, останусь. — Беженцев кинутся догонять, искать. А нам надо жить неприметно. Мы будем неприметнее, если останемся. А вдруг сюда придет его войско? Мы ему опаснее внутри его войска. Старец опустил глаза, помолчал и твердо сказал. Не в оружии наша сила. Числом мы бедней, воинским опытом слабей. Нет у нас жестокости, кое пересилили бы его жестокость. Он конями нас передавит, не вынимая мечей. Но у нас есть сила духа. Она порождает могучие слова. Мы останемся укреплять дух народа. Надо сохранить народ. Сохранить народ? Словами? Его войны перекликаются кличами и разят мечами. А мы, перешептываясь, стоясь по углам, победим. А мы созовем уцелевших. Когда нашествие схлынет, мы их сплотим. Они снова станут народом. Кто любит свою землю, свой язык, свой обычай, снова сбредутся вместе. Снова здесь станет народ, хозяин здешней земли. Мы сами смертны. Исчезну я, уцелеешь ты. Оба пойдем. Уцелеет память о нас. Наша гибель вспомнится и тому, и другому. Они встретятся, задумаются, вспомнят нас, вспомнят наши слова, поселятся рядом, пока к ним не подойдет и третий, и сотый, и пятисотый. И снова здесь заживет народ, хозяин здешней земли. Да будет так, отец. Оставайтесь с нами. Я принес вам хлеба. Как же, уходят в горы, ведь им надо взять с собой побольше хлеба. Где им взять? Мы весь день собирали им припасы у тех, кто остается. Много остается. Одни из-за болезней и слабости, другие в надежде на милосердие храмца, третьи в ожидании его милости. Мы для нашего дела. Но кого храмец может взять в рабство, пускай уходят. Чем меньше ему достанется, тем он слабее, тем народ наш целее. После раздумия гость добавил. Пускай уходит. Там много отважных. Они сговариваются, собирают оружие, где могут. Откапывают, у кого было. Снова биться. Тарик нахмурился. У храмца двести тысяч конницы. По словам Дервишей, триста тысяч. В былые годы мы бились и прославились подвигами. Он раздавил нас. Числом и опытом. Что могут три тысячи против трехсот тысяч? Даже тридцать 30 против трехсот. Он накапливал силы, опыт, ярость. А мы питались травой, коренями, всю зиму мерзли. Нам и укрыться стало нечем. Нет, не грудью в грудь мы столкнемся с ним. Только силой духа. Только силой духа. Наше дело снова всех сплотить, когда настанет час. А час настанет. Гость помолчал, но вдруг заторопился. — Спрячьте хлеб, отец. Прошлой ночью хромец вышел. За три дня его конница может дойти сюда. Время не ждет. Я пойду. Старец подошел к двери, следом за гостем. Когда, суступив в нишу, гость пригнулся, чтобы пройти в дверь, старец остановил его, положив маленькую ладонь на теплую спину гостя. — Берегись, один. Всюду его уши, всюду его глаза. И Матаддин выпрямился и обернулся к старцу. Старец ласко улыбнулся и поднял глаза куда-то к высокой шапке Матаддина. Берегитесь, Мул. Помни, они почитают его, как меч Божьей кары. Они внушают паству, будто хромет послан нам Богом, будто неповиновение ему есть неповиновение Божьей силе. Берегись их. Внушают пастве, чтобы тот меч не смахнул челму с их головы, а то и голову с плеч. Знаешь это, пусть остерегайся их. Эти, которые берегут себя, не щадят никого. Помни. Помню, отец. А ты хотел отправить меня, когда вы остаетесь. Вы старше всех нас, отец. Тем легче миру во мне погаснуть со мной. Старым ли, в старом ливновле сосуде хранится вино, а в вине судят не по сосуду. Вино хранят не ради сосуда. Разве не так, отец Фазл-Улла? Ладно, я и с вами поберегу всей сосуд. А ось смогу утолить жажду друга, когда мир станет душен для нас. Гость, обернувшись, обнял плечи старика. Отдохните, отец. До зари недалеко. Новые стихи писал? Записывать некогда. А так, обрывки то вспыхнут, то погаснут. А я складывал. Да как их запеть? Такие ночи только волки воют. Запишите их, отец. Есть на чем? Клачок бумаги найдется. Запишите их, отец Фазлулла. Старик снова улыбнулся. — Право, я уцелею. Надо уцелеть. И ты берегись, не горячись, поглядывай по сторонам. Спрячьте хлеб, отец. Я не знаю, приду ли завтра. Гость ушел, но старец остался у двери, глядя в глубину ночи. Ту ночь по всей Шамахе, по всему Шарвану, по всей азербайджанской земле слышались в весенней тьме то торопливые, то крадущиеся шаги, то стук копыт по камням то мгновенно смолкающий детский вскрик, то приглушённый вздох, то топот, то шорохи, то снова торопливые шаги многих людей. И как благословенна была в ту ночь эта густая непроглядная весенняя тьма! К ней прислушивался старый поэт и мудрец Фазлаулла Ал-Хуруфи из своей уединенной шамаханской кельи. А по городским переулкам, впервые радуясь, что по указу Тимура городские стены снесены, что дороги из города открыты во все стороны и надвратные башни невозмутимо молчат, безучастные к путникам, уходил народ. Там кого-то горячо, кратко и тихо напутствовал другой поэт, ученик Фазлуллы Алхаруфи харуфи и Матаддин на семи. Люди уходили из Шимахи, люди уходили из городов Азербайджана, зарывая все, чего не могли унести. Торопливо уходили с пути, где шел Тимур. Многие, проводив семьи в горную глушь, спешили в неприступные крепости обновить, пока есть время, древние стены, запасти воду, хлеб, оружие. Этих ободрял подвиг отважного Алтуна. 15-й год в крепости Алиджан-Кала возле Нахичевана Алтун со своими собратьями отбивался от Тимура. Длительным осадом, яростным приступом противостояло непреклонное упорство защитников Алиджан-Калы. Из века в век хозяева здешней земли, как булатный меч на огне, ковали булатный меч своей воинской воли. Тысячу лет из века в век сотни раз приходили в эти края завоеватели. В медных или войлочных доспехах, в крылатых шлемах или в меховых шапках, на разных языках разговаривая, сюда они приносили одно и то же — разорение и гнёт. Отбиваясь от нашествий, из поколения в поколение крепче и острее становился доблестный меч народа. Но как ни отважны, как не свирепы в битвах бывалые воины Тимура, они гибли под стенами Алиджан-Калы, а крепость стояла. Осаждающих разили меткими стрелами, на них скатывали тяжелые валуны, их обливали полыхающей нефтью, и они пятились от ничтожного укрепленница когда все могучие крепости рушились под натиском войск Тимура. Он и сам побывал у этих стен. Он кинул к стенам Алиджан-Калы сперва отряды, набранные среди недавних пленных, которых воодушевляли на приступ шедшие позади усатые барласы. Когда жестокий урон ослабил осаждающих, Тимур послал испытанных воинов, подкативших под стены тяжелые тараны. Воины сотнями падали со своих лестниц, а тараны, облитые нефтью, заполыхали. Тогда, решив взять осажденных из мором. Тимур окружил крепость караулами и раздосадованный ушел. Ничего не щадя, никого не милуя, он прошелся по Армении, прогремел грозой по Грузии, зашел в Шамаху и снова двинулся на Алиджан-Калу. Тимур вновь испробовал все, что прежде приносило победу. Тараны под медными кровлями, лестницы, укрытые кожаными щитами, усердие барласов, даже тяжелую пушку с изображением голубя, купленную у генуэзских купцов в трапезунте. Алтун выдержал удар Тимура. Крепость устояла. Еще не спета, еще не сложена песня об этой горстке людей в битвах с самим Тимуром, отстоявших не серые камни крепости а золотую честь своего народа. Теперь из Шамахи не было пути к Калинджан-Кале. Между Шерваном и Нахичеваном Клокача катился, как бурный горный паводок, губительный поход Тимура. Самоотверженные юноши наспех сговаривались о встречах в ущельях, где их старшие братья, в прежних схватках познавшие сноровку и нрав Тимуровых военачальников, собирались для внезапных нападений на грозных врагов, на обозы, на качеве на ночные караулы и дозоры, На всех, кто незваный непрошенный явился сюда топтать поля, ломать сады, рушить тихие города Азербайджана. Собирались мстить разорителям и, совершив подвиг, скрываться в родных дебрях, где каждую тропу узнали с детства, таиться, выслеживать малейшую оплошность Тимуровых людей и внезапно появляться для новых подвигов. В этой стране, где Тимур владычествовал, дня не проходило без жарких хваток там или тут. Тимур приказывал наказывать детских без жалости. И не было пощады ни улицам, где нежданная стрела пронзала беспечного пришельца. Не было пощады ни селением, где, заночевав, дозорный отряд Тимура встречал рассвет собственной крови. Казнили всех прохожих, пойманных на дороге, где накануне неведомые люди разорили караван завоевателя. Казнили беззащитных, безобидных путников. А неведомые люди смело появлялись в других местах, Нанося новые потери Тимуру, перенося свои пристанища из ущелья в ущелье из края в край по родной земле, нередко пойманных волокли к самому повелителю. Он спрашивал их то добром, то раздирая их на части, но мстителей не убывало. Внезапные стрелы снова и снова пронзали отважнейших из завоевателей. Так прежде погиб сын Тимура, амар Шейх, Так иногда гибли без чести, без славы знатнейшие, ближайшие из людей повелителя. Этих завертывали в плотные саваны и долгой дорогой отвозили в Шахрисяпс, на кладбище, где лежали предки Тимура, где погребали старших в роду барласов. Но горькая честь лежать в благословенной земле не утешала. Смерть Дали от шумных бит страшила. Не столь заманчивыми казались поиски легкой наживы среди завоеванных селений. И вот среди ласковой мартовской мглы, веками выкованной, как святыня, переданной из поколения в поколение, булат народной отваги обнажился снова, когда зарево и черные дымы нашествия поднялись над городами и селениями азербайджанцев. Дым оповестил людей о появлении Тимура. Гроза надвигалась. Надо было поспеть со всеми делами до ее прихода. Старец, перебирая длинные четки, стоял в каменной келье, вслушиваясь темноту. Откуда-то с гор дунул предутренний ветерок. Близился час первой молитвы. Вдруг вдоль узких улиц заполыхали факелы. Двое всадников, едва поспевая, скакали, неся факелы, как развернутые знамена, вслед за шамаханским беком, спешившим к дворцу Шерваншаха. Шерваншах и Брагим Дербенди — усидел на своем шатком троне, снискав милость Тимура знаками смирения и послушания. Шах снискал милость, но не доверие, ибо у Тимура никогда не бывало доверия ни к одному из покоренных владык, как бы ни были они послушны и любезны, да и среди ближайших соратников едва ли были такие, за кем из-под тяжка он не приглядывал бы. За шахом приглядывал и твердо направлял его вялую поступь, отличившийся в Индии Тимуру тысячник Курдайбек. Бег потребовал доступа к шаху, невзирая на ночной час. Впереди незваного гостя пронесли факелы через гулкий двор, вверх по крутым каменным ступеням, по каменной галерее, мимо сводчатых ниш, пока, наконец, не остановились в зале, Мерцавшие, как перламутровые, от мельчайших росписей, покрывавших все стены от карнизов до полу. Бег в перевалку прохаживался по зале, нахлестывая себя плеткой по сапогу, пока шах в дальнем покое поднимался с постели. Шах зорко, пытливо переглянулся с ближайшими из неподвижных слуг, прежде чем с беспечной улыбкой повернулся к Беку. После неизбежных поклонов Бег проворчал. «Крепко же вы спите в такую ночь, благословенный государь!» «А что за ночь?» «Проспали!» «Что случилось, почтенный бег?» кызылбаш о чем-то пронюхали!» «Вся голь поднялась и прочь из города!» «А вы себе почевали на мягкой постельке!» «Я тоже, Козлбаш. «А вот ничего такого не пронюхал, никуда пока не сбежал!» «Кто огорчил вас?» Куда это и по какой причине народ из города бежит, как от чумы? Бежит? Будто вы не знаете. Вам отвечать повелителю, когда спросят, куда это сбежал народ и почему. Повелитель спросит вас, благословенный государь, вам отвечать. Улыбаясь и пришлепывая туфлями, шах в широком халате, накинутом поверх розовых шелков белья, прошелся, слегка наклонив голову. Неожиданно он остановился прямо перед Беком. «А разве великий повелитель поставил вас сюда не за тем, чтобы мой слух и мое зрение стали острей? Если чего-то я не дослышал, он спросит с вас. Я не доглядел, с вас же спросит. Я не собака, чтоб хватать людей на улицах». «Люди на улицах? Сейчас?» «Теперь уже нет. Улицы пусты, ушли». «А куда?» «Какой был слух, что случилось?» «Я не издавал указа ни выходить на улицы, не уходить из города». «Кто же их погнал среди ночи?» «Сами спите, так хоть караул бы поставили». «Ночные караулы выставляете вы, почтенный бег. Зачем мне вмешиваться в ночные дела?» «Вы у нас, князь Ночи. Караулов не хватит, чтобы перегородить все переулки». Ворота-то в городе ни одни не запираются, стен нет. Не подговариваете ли вы меня восстановить стены, срытые по указу повелителя? Бег шумный, размашисто прошелся по зале, отвернувшись к стене и небрежно оглядывая искусную роспись. Узоры, цветы, птиц. В раздражении, словно оступившись, он ткнул плеткой в стену. «Птички? А что?» «Греха не боитесь!» Я не читал в Коране, что птички — грех. И я не читал. Безо всякого Корана известно, что всякую живность изображать — грех. Птиц, скотов, девок. Тут не языческая Индия. Вот, да изображались до всякого такого. Богословы-то не погладят по головке. Коран молчит об этом. А разговоры, не подтверждаемые Кораном, — суть суисловия. Кораном, Кораном, я не мулла. У меня повелитель спросит, куда сбежал народ из города. Почему козылбаши сбежали от своего шаха? Что стоит шах без народа? Что я отвечу? Что скажу? А вы, птички Коран, не на птичек. Где народ? Что мне отвечать повелителю? Я не учитель ваш. Вы не ученик мне. Сами вы разумеете, как поступить. Я лишь догадываюсь, как вы поступите. Поутру наберете каких-нибудь ротозеев на базаре, какие попадутся, прежде чем соберется базар. Они сознаются, что ночью пытались уйти из города. А затем вы проведете их назад на базар, чтобы все в Шамахе видели негодяев, пытавшихся уйти из города. И повесите их для остраски и для вразумления. Всему базару на показ. Повелитель узнает, что вы строги, что никого не пускали, что не хватило времени для поимки всех остальных. Я из караульщиков сдеру шкуру. Но народ-то ушел. Куда? Куда и по какой причине ушел? Как только караулы меня известили, я кинулся к вам. Везде уже пусто. Одни кошки шныряют поперек улиц. Ни души. Что случилось? Я догадываюсь, если вспомнить, когда народ бежит без спросу, когда уходит от своих очагов. Повелитель идет? Ну, ну, откуда они пронюхали раньше вас? Повелитель, сюда? Бег замер при этой мысли. Придет сюда, вызовет к себе. Где народ, спросит? Что сделано за зиму? А Шах, улыбаясь, говорил. Я вам коня дарю, почтеннейший Бег. А что за конь? Спросил без радости Бег. Араб. У вас есть? Откуда? Долго ж прятали от меня. Зимой купцы привели. Я взял. Для подарка вам. Друг-повелитель пожелает видеть и меня, и вас. Вам понадобится хороший конь в дар повелителю. Повелителю с одним конем не явишься. Ну, если хорошенько заседлать, к тому же от меня будут другие подарки. Бег задумчиво поклонился, поблагодарил, и, приговаривая, почивайте, а то уж святай, ушел шарван -шах, сожалея, что из-за бега опоздал к первой молитве, прошелся по холодным и еще темным покоям в свои маленькие жилые помещения. Следовавший за ним слуга, длинный, сутулый старик, принял с его плеч халат и пробормотал. Кто мог, все ушли. Как бы себе самому шейх в раздумье откликнулся. Я не мог сам раздавать им хлеб. Пошлем через купцов. Хлебы-то им мы и сами соберем. А вот оружие бы им. Ты что? Откуда? Оттуда, — грубо ответил слуга, кивнув куда-то в глубину дворца. Шах опустил глаза и отмолчался. Слуга спросил, — не убрать ли и нам кое-что? Но так, чтобы в глаза не бросалось. Виду не подадим. Днем напомни, надо распорядиться, чтобы стража наша приоделась, почистилась. А у кого хорошее оружие, убрали б. Пускай старье начистит, Какое от прежних шахов долежало до нас. Чтоб не думали, что у нас есть сила. Надо наготове быть. Вот и вышло бы хорошо. Исправное оружие собрать, да дослать в горы. Коль его надо прятать, Тут оно будет лежать без дела. А там, на первых порах, У меня одна голова, А у храмца глаз много. Слуга смолчал. Утро близилось, Но в тесноте шахских покоев еще не рассеялись теплые сумерки, пропавшие сонными людьми и хлопчатыми одеялами. За дверью прозвучал женский смех. В спальнях разговорились просонок, разбуженные призывом к молитве, но поленившиеся сразу подняться милые шаху девушки. Ибрагим Шах прошел мимо. Пригнувшись, он вступил в тесный переход. Оттуда, плита за плитой, высокими ступенями лестницу вводила наверх в круглую башню. В нише под нижними ступеньками горел светильник, освещая лишь нутро ниши, оставляя переход в темноте. Затворив за собой тяжелую кованую дверцу, шах постоял один у начала лестницы. Свет падал лишь на широкую, с длинными узловатыми пальцами руку шаха, поднявшего передний подол розовой рубахи, чтобы не мешало восходить по высоким ступеням. Другой рукой он огладил ладонью стену около ниши. Так же ли равна и столь же ли шершава она здесь, как и везде вокруг. Взяв светильник, он осмотрел стену в этом месте и медленно пошел наверх. Когда лет пять назад золотардынский хан Тахтамыш разорял города Шервана, в Шамахе его застала весть, что против его сил надвигается сила Тимура. Войско Тахтамыша, утомленное битвами и разгулом в Азербайджане и Грузии, порастерявшее немало лихих рубак, было еще рассеяно по всей стране. Пока Тахтамыш скликал своих удальцов, Тимур был уже недалек. Многих не дозвались. И оружие, много оружия, Тахтамыш уложил в обоз, а сам повел войско прочь от своего былого покровителя. А босс не догнал своего хозяина. На тереке реке Тимур настиг Тахтамыша, и рука повелителя Вселенной, вознесшая Заицкого хана Тахтамыша на Золотордынский престол, опустевший после Куликовской битвы. На тереке свергла Тахтамыша с престола Золотой Орды. Как некогда бежал Мамай глухими степями в чужие пределы от, от Тахтамышевой погони, так сам Тахтамыш кинулся через эту же степь искать пристанище в чужом краю. А бос остался, Не весь, захваченный Тимуром. Длинные вазы с оружием попали в руки и Ибрагима. Оружие оказалось всякое, и ордынское, ковное тяжело и грубо, и нахватанное в прежних походах удачливого дачливого тахтамыша Шерванское, армянское, московское, даже самаркандских оружейников из синего дворца, некогда подаренное Тимуром своему ставленнику в Золотую Орду. Как немного было его... Оно улеглось в тайнике Шамаханской башни, утаенной от Тимура. Ибрагим столь бескорыстно уступил Тимуру остальной обоз, что недоверчивый Тимур поддался на Ибрагиму щедрость и не спросил, все ли вазы отдает ему Ибрагим. Но если б проверил, ни клятвами, ни улыбками не сберег бы своей головы и Ибрагим. Он медленно поднимался со своим светильником. Башня была высокая, в ступени крутые, Мысли тяжелы. Внутри башни издавна полюбилась шаху, освещенная четырьмя узенькими бойницами, круглая сторожка. Башня выселась над дворцом, дворец выселся над всем городом, город выселся над широкой долиной. Далеко вокруг раскрывался простор. Из северной бойницы виднелись соседние горы, еще заваленные, еще заваленные снегами, из другой предутренняя дымка долин, сады. Из северной бойницы виднелись соседние горы, еще заваленные снегами, из другой — предутренняя дымка долин, сады, плавно сползающие из города в долину. Из третьей — край соседней башни, ее рубчатая кладка плохо отесанных, несокрушимых глыб, темнели края дальних лицов в предгорьях. Из западной бойницы открывалась та дорога, по которой может прийти ему. Между бойницами темнели ниши. В них повседневный обиход Ибрагим Шаха. Серебряная плоская чашка, а на полу, под ней, длинногорлый, как журавль, серебряный кувшин, покрытый, как черным кружевом, кубачинской чернью. В соседней нише расписанная травами персидская шахматная доска, закрывавшаяся, как копчеженец. Над ней желтый стеганый колпак значит, в случае ветреной погоды, если шах поднимался наверх башни к ее зубцам. В нише, обращенной к меке, золотился вбитый в камень маленький полумесяц, обрамленный как узором куфической надписью «Славословие Аллаху». Здесь лежал большой Коран в зеленом софьяне, а на полу, на ковре, деревянная подставка под Коран, разукрашенная в Багдаде перламутром и костью, А рядом с подставкой, полуприкрытая подушкой, маленькая книга в истертом красном переплете. Стихи не Пол, покрытый тяжелыми коврами, глушил шаги. Шах прохаживался круг за кругом вдоль тесных стен, припоминая минувший день. Круг за кругом. Шах знал, что еще утром с башен заметили условный дым. Шах приказал тайно оповестить об этом и купцов богатейших которым требовалось время, чтобы надежно укрыть свои сокровища. Но кто оповестил? Кто так дружно во всех закоулках поднял и увел городскую бедноту ремесленников, подёнщиков? Кто? Слуги донесли Шаху сперва о том, что базары, оскудевшие за последние годы, торгуют хуже, чем в обычные дни. Никто не брал ничего, кроме хлеба быстро распроданного. Купцы прибежали во дворец, прося судить их зерном из шахских закромов. Шах отказал. Уже вечереет, время думать о молитве, а не о торге. Потом донесли, что базары совсем обезлюдили, люди не гуляли по торговым рядам, не толпились по площадям поглядеть на факиров или чтецов, не рассиживались по харчевням, побалагулись с друзьями. Уже вечером донесли, что шамаханцы уходят из дворца. Уходят целыми слободами, унося скарп, уводя скот. В ту ночь народ впервые озадачил шаха. Кто поднял его? Кто его повел в горы? Это мог бы сделать шах через свои глашатаев. Это могли бы сделать муллы через свои мечети. Но шах не посылал глашатаев, а из мул никто ни слов не обмолвился перед паствой. Как грубо и как страшно, — спросил Бег. чего стоит шаг без народа? Народ уходил и прежде прочь от врага. Так бывало и перед монголами, и перед Тахтамышем и перед Тимуром. Бежали кто куда мог. Случалось, из разных селений бежали навстречу друг другу, а то и в стан завоевателя, не разобравшись, где стоят свои где завоеватели. Но теперь все ушли дружно, непреклонные и неудержимые в горы, куда не посмеют забираться отряды Повелителя Вселенной, если он не пошлет вслед за ними больших сил. Они скупили хлеб, который только смогли достать. Им дали хлеба из домашних припасов многие жители, оставшиеся дома. Все это знал Шах. Собственные слуги отважились спросить Шаха, чтобы он отпустил купцам хлеб из своих кладовых. Он отказал. Ведь Тимур мог дознаться, что Шах снабдил шамаханских беглецов хлебом. Если это и следует сделать, сделать это следует тайно. Круг за кругом Шах ходил внутри башни. Кто там живет среди народа? У кого есть такая власть поднять сразу всех? Шах остановился. Что это за народ? Молчит, молчит, а вон как весь встал и ушел, никого не спросившись. Будто им нет дела до шаха, будто у шаха нет власти остановить их. Он опять пошел вдоль стен. Нет, остановить их не было власти у шаха, только оружием. Но тогда народ возненавидел бы шаха. А в это темное время нельзя усмирять народ ни плетью, ни виселицами. В это темное время надо дружить с народом. Как спросил Бек, чего стоит шах без народа? Тогда и Тимур сменил бы здесь шаха. Ему нужен шах, имеющий власть для исполнения указов, а не для украшения дворца. Как же вернуть власть над народом? Слуга сказал, хлеба мы им сами соберем, а вот оружие бы им. Нет, оружие он не даст. Размуровывать, когда вот-вот могут сюда войти. И кому давать? Кто их ведет? Куда их ведут? На кого они обратят оружие? Туда надо посылать хлеб. Караван с хлебом? А их предупредить? Они нападут? Никто не сможет обвинить Шаха. Разве ему запрещено посылать караваны из Шамахи в Баку? Народ знает, кто послал им хлеб. Поверит, что Шах заодно с народом. Но оружие он не даст. Оно пригодится ему самому. Тимур не вечен. Тимур давно живет. Надо послать им чего-нибудь из одежды. В горах холодно. Армяки каждый день будут напоминать о великодушии Шаха. Но оружие он не даст. Самому пригодится. Куда ж они ушли? Все успели уйти. Опять приподняв подол рубахи, Ибрагим поднялся наверх башни. Его ударило холодным ветром. По долине стлался туман, застилая дальние дороги. Солнце еще не поднялось, но заря уже поднималось в небе прозрачным заревом. Шах постоял, сгорбившись от холода, вглядываясь вдаль. Туман еще покрывал долину, застилал дорогу. Потирая ладонями локти, шах, шлепая по ступеням туфлями, поспешил по лестнице вниз. А заря все выше, все выше расплывалась над высокой зубчатой башней, поднявшейся над туманом. Башню видели издалека, с гор, из долин, из ущелий. Ее замечали раньше, чем откроется самый город. Ее, оглянувшись, долго видели те, кто покидал Шамаху. Сады, еще не успевшие зацвесть, спускались темными уступами с городских окраин в долину. Птицы, перепархивая среди набухающих почками ветвей, перекликались встревоженные тревоженные безлюдие. По узкой улице, мощенной широкими плитами, Поподнимающиеся уступами к базару улицы двое дервишей, ударяя остриями посохов в неподатливые плиты мостовой с развивающимися волосами под ковровыми куколями, почти бежали наверх в город, неловко перепрыгивая с плиты на плиту. Старец в полутемной кели отошел от двери, погасил светильник, но еще долго вслушивался в необычное безмолвие шамаханского утра.